Письмо 21. Сумбурный рассказ. 15 ноября 1917 года. Сегодня я как-то не настроен на литературную деятельность, поэтому моя речь, боюсь, окажется несколько бессвязной. Не знаю, достаточно ли хорошо вы представляете себе всю серьезность предприятия, в которое ввязалась Америка. Вам кажется, что да. Но до тех пор, пока все не утрясется, боюсь, вы получите еще немало сюрпризов. Не беспокойтесь о своем лондонском имуществе. Лондон большой город, и чтобы нанести ему какой-либо заметный ущерб, потребовалось бы куда большее количество бомб. Да, я еще раз со всей уверенностью могу повторить то, что говорил примерно два с половиной года назад. Германия столкнется с серьезными внутренними трудностями. Да и не только Германия. Мир изменится. Но не бойтесь, вам эта перестройка вреда не принесет. Человечество так боится перемен. Но раз и уже не раз переживала перемены. Некоторые еще в доисторические времена. Причем зачастую еще более драматические, нежели нынешние. У человечества долгая история, и лишь небольшая ее часть описана в ваших книгах. «Да, мир объединится» и в то же время его будут раздирать противоречия. Не спорю, это звучит несколько парадоксально. Сегодня у меня появилась возможность отдохнуть, поэтому и речь моя несколько сумбурна. Вам следует постоянно жить в маленьком тихом местечке. Наподобие этого, вдали от центра, суетные и переполненные народом деловые районы не для вас. Вам не подойдет ни Нью-Йорк, ни другие большие города». Всем тем, чьи внутренние чувства уже достаточно высоко развиты, следует жить в стороне от них. Это не значит, что им обязательно нужно становиться отшельниками, но жить им лучше всего где-нибудь на окраине, а когда вам захочется очутиться в гуще толпы, вы всегда сможете съездить в центр. Скажите пропуск, чтобы он не волновался, так как работа над этой книгой продвигается медленно. Время работает не против вас. Мир движется вперед, и вы движетесь вместе с ним, так что не стоит заблуждаться на этот счет. Мир движется очень быстро, все эти новые духовные книги – свидетельства быстрого продвижения мира. Еще несколько лет назад ни один издатель не стал бы их печатать. Меня не удивляет то, что у вас голова идет кругом. На вас произвела сильное впечатление потеря многих личных друзей за годы войны, ведь их смерти, на первый взгляд, никак не были связаны с этой войной. Они просто не смогли приспособиться к новому миру, идущему на смену старому, и таких, как они, много. Их молчаливые наблюдатели просто забрали их оттуда. У каждого из вас есть свой молчаливый наблюдатель, нечто, находящееся выше и вне вас, и в то же время абсолютно реальная и неотъемлемая собственная ваша часть. Наблюдатели Вселенной смотрят сейчас за ней намного пристальнее, чем обычно, и ваш собственный наблюдатель следит как за вами, так и за всем миром, и когда потребуется совершить какое-нибудь важное действие, он даст вам знать». Похоже, что мир уже свыкся с мыслью о том, что мертвый может разговаривать, так же, как и живой, но это только прелюдия к знанию. Когда это худшее из войн закончится, и люди понемногу привыкнут к мирной жизни, они попытаются узнать самих себя, и тогда они обнаружат, что их тела и души всего лишь часть их самих что они существуют на всех имеющихся во Вселенной уровнях материи и более тонкого вещества, и что каждая из этих тел человека столь же реально как и то, которое он видит в зеркале. Люди научатся создавать связи между собой, наводить мосты общения, и в конце концов станут полностью сознательными существами. Когда-нибудь в мир вернется радость – и такая радость, какой мир еще не знал, и когда-нибудь вы с радостью вновь ощутите себя живыми, я имею в виду всех вас. Не беспокойтесь, вы пока что останетесь в Америке. В данное время Америка наиболее подходящее место для жизни, мир все более пристально следит за успехами Америки, она подает своим друзьям Такой пример, которому им просто стыдно будет не последовать. А в один прекрасный день она станет наивысшим примером для всех.